Катберт и Алин наблюдали за Роландом с нарастающей тревогой. Он поднес радугу Мейрлина к лицу, зажав обеими руками, словно человек, поднявший чашу с вином перед тем, как произнести тост. Мешок упал на его запыленные сапоги. Щеки и лоб купались в розовом сиянии, которое не внушало доверия ни Алину, ни Катберту. Им казалось, что сияние — это не только живое, но и голодное. Они подумали в унисон. «Я не вижу его глаз. Где его глаза?» «Роланд», — повторил Катберт, — «если мы собираемся добраться до скалы висельников, прежде чем они подготовятся к встрече, ты должен убрать эту штуковину в мешок». Роланд не шевельнулся, не опустил хрустальный шар, но что-то прошептал. Уже потом, когда Катберту и Аллену представился случай обменяться впечатлениями, они сошлись на том, что услышали «удар грома». Роланд прошептал «thunderclap», «thunderclap», что в переводе на русский означает «удар грома». «Роланд?» — Аллен шагнул к стрелку. «Осторожно, словно хирург, вонзающий скальпель в тело пациента». Просунул правую руку между хрустальным шаром и лицом Роланда. Реакции не последовало. Алин убрал руку, повернулся к Катберту. Можешь ты коснуться его? спросил Берт. Алин покачал головой. Нет, его разум словно унесся далеко-далеко. Мы должны его разбудить! голос Катберта дрожал от волнения. «Ван Ней говорил нам, что если слишком быстро выводить человека из глубокого транса, он может сойти с ума», — ответил Катберт. «Помнишь? Не знаю, решусь ли я». Ронд шевельнулся. Розовые озера, появившиеся на месте его глаз, начали расти. Губы решительно сжались, как бывало с ним в мгновение высшего напряжения. «Нет, они не устоят!» От голоса Роланда по коже Алина и Кадберта побежали мурашки. То был не его голос. Во всяком случае, принадлежал он не юноше, но мужу. «Нет», — гораздо позже сказал Алин, когда Роланд спал, а они с Кадбертом сидели у костра. «То был голос короля». Сейчас же, однако, оба молча смотрели на своего друга, парализованные страхом. «Когда я приду воплоти, они не устоят! Клянусь именем моего отца, не устоят!» А потом неестественно розовое лицо Роланда перекосило, как перекашивает лицо человека, которому открылось что-то невероятно страшное. И вопрос о том, что они могут погубить Роланда, спасая его, отпал сам собой. Оба поняли, что магический кристалл убьет Роланда у них на глазах, если они не вмешаются. Во дворе раньше полоса К» Роланда ударил Катберт. На этот раз инициативу взял на себя Алин, врезал правым кулаком Роланду в лоб. Его отбросило назад. Хрустальный шар выпал из слабеющих пальцев, от цвет ужасного розового сияния покинул его лицо. Катберт поймал Роланда. Алин шар. Розовый свет притягивал взгляд, пытался проникнуть в мозг, но Ален решительно затолкал магический кристалл в мешок, более не взглянув на него, затянул веревку, но в последний момент успел заметить, что розовый свет погас. Шар признал свое поражение, во всяком случае в этой стычке. Ален повернулся, поморщился, увидев синяк, расползающийся по лбу Роланда. Он отключился ответил Кадберт на невысказанный вопрос. «Лучше бы ему побыстрее прийти в себя». Кадберт мрачно взглянул на Алина. От его обычной веселости не осталось и следа. «Да, в этом ты абсолютно прав».